Глава 6, Биша постановил машину, с удовольствием прислушиваясь к звуку хрустящего под колесами гравия, и посмотрел на высокое здание из красного кирпича, выстроенное в стиле времен королевы Анны. Похоже, она не бедствует. Джессика проследила за его взглядом. Кирхоупы издавна занимались судостроением. В тридцатых-сороковых годах при жизни отца Доминика Они процветали, но сейчас наступили трудные времена, поскольку судостроительный бум миновал. И кроме нее никого не осталось. Он спрятал очки в нагрудный карман. Агнес Кирхоуп – последний из прямых потомков. После смерти отца они с братом возглавили дело, но, насколько мне известно, Доминик-младший играл в семейном бизнесе незначительную роль. «Вы думаете, она захочет говорить о нем?» Как правило, родственники предпочитают умалчивать о паршивых овцах в своем семействе. Полагаю, это будет зависеть от нас. Если мы копнем слишком глубоко, ей это, пожалуй, не понравится. Когда агенты по продаже недвижимости наняли меня обследовать Бичвуд, я хотел встретиться с владельцами, но они мне не позволили. Считали, что в этом не было необходимости. Строго говоря, они были правы, но я обычно предпочитаю сначала ознакомиться с историей дома. Я не стал тогда настаивать, поскольку для меня это было заурядной работой. Но на этот раз, прежде чем снова ступить туда ногой, я хочу знать как можно больше. Сначала надо получить ее разрешение на проведение повторного обследования. Уточню, первого обследования. Предыдущее не было даже начато. Бишоп выключил мотор и потянулся к дверной ручке. Джессика накрыла ладонью его руку. «Крис». Вы действительно считаете, что так будет лучше?» Он помедлил, прежде чем открыть дверцу. «Если мы расскажем ей все, она нас с порога просто выпроводит. Неужели вы думаете, что мадам захочет, чтобы эксцентричное самоубийство ее брата снова выплыло на поверхность и, что еще хуже, обнаружила какую-то связь с недавними событиями? Давайте придерживаться версии, которую я изложил ей по телефону». Помните, что она довольно неохотно согласилась на эту встречу, хотя я не дал ей никакого повода для беспокойства. Они пересекли дорогу и подошли к внушительной входной двери, которая открылась при их приближении. — Мистер Бишоп, — осведомилась полная темнокожая женщина. — И мисс Кьюлик, — ответил он, — мисс Кирхоуп ожидает нас. Горничная кивнула, улыбнувшись в знак согласия. — Входите, мисс Кирхоуп ожидает вас. Она деловито провела гостей в большой зал с высоким потолком, расположенный сразу за просторной прихожей. Стены украшали картины, изображавшие океанские суда от старинных клиперов до современных лайнеров, а в шкафах под стеклом красовалось несколько искусно выполненных моделей кораблей. Располагайтесь, пожалуйста. Мисс Кирхоп сейчас спустится. Она вас ждала. Горничная вышла. не переставая восторженно улыбаться, словно присутствие гостей придавало ее работе ощущение особой значимости. Пока бишоп с интересом разглядывал зал, Джессика устроилась на большом старинном диване, массивность которого подчеркивала морской колорит обстановки. Бизнес оказывается не так уж плох, задумчиво пробормотал бишоп. Он действительно неплох, мистер Бишоп, но ему недостает стимула, существовавшего несколько десятилетий назад. Внезапное появление Агнес Кирхоп застигло обоих врасплох. «Простите, я не имел в виду ничего дурного», — извинился Бишоп. «О да, безусловно, безусловно», — произнесла хозяйка, быстро входя в комнату. В ее живых глазах светилось какое-то тайное удовольствие. «Однако должна вам заметить, что такое впечатление производит только эта комната. Именно поэтому я принимаю в ней посетителей». Невысокая, худощавая, хотя и прямая, как жарть, она была не по годам бодрой и подвижной. Ее совершенно седые волосы лежали на голове мягкими волнистыми прядями. Сев на другом конце дивана, она повернулась так, чтобы видеть Джессику, и внимательно посмотрела на обоих сквозь крошечные очки в золотой оправе. Ее глаза по-прежнему блестели от удовольствия, вызванного замешательством Бишепа. «Я не ожидала сегодня двоих посетителей». «Да, простите». Мне следовало предупредить вас по телефону. Это мисс Кьюлик». Старая леди улыбнулась Джессике. «И чем же занимается мисс Кьюлик?» «Джессика работает в Институте парапсихологических исследований». «Вот как?» Мисс Кирхоуп нахмурилась. «Что это значит?» «Мы изучаем аномальные явления», ответила Джессика. Старая леди нахмурилась еще сильнее. «Ради какой-то определенной цели?» Бишоп усмехнулся. «Чтобы узнать больше о нас самих, мисс Кирхоп, пояснила Джессика. Мисс Кирхоп фыркнула, показывая, что обсуждение этого вопроса закончено. «Позвольте предложить вам немного Хереса. Я стараюсь не отказывать себе в этом удовольствии хотя бы раз в день. Анна, Херес, пожалуйста». Горничная появилась мгновенно, как будто все это время стояла за дверью, ожидая распоряжений. Она улыбнулась всей своей лучезарной улыбкой. Кипрский, я полагаю, добавила мисс Кирхолп. Не испанский. Бишеп и Джессика переглянулись, невольно изумившись столь демонстративному пренебрежению гостям. Поэтому, когда старая леди снова повернулась к ним, они воздержались от дежурных улыбок. Итак, мистер Бишеп, по телефону вы сказали, что хотите возобновить обследование Бичвуда. Неужели кошмарный предыдущий опыт вас не отпугивает? Наоборот. — солгал бишеп. Это только подстегивает мое желание возобновить обследование вашего владения. — Но почему? И, пожалуйста, сядьте. Она показала на кресло. Он присел на край, опустив руки на колени. — Должно же существовать какое-то объяснение тому, что все эти люди покончили с собой. Вполне возможно, что в этом доме действуют какие-то влияющие на психику силы. — Вот именно, мистер Бишеп. «Агенты доложили мне, что вы, несмотря на свою профессию, человек в высшей степени здравомыслящий. Вас наняли исключительно для того, чтобы обнаружить материальные причины нездоровой атмосферы Бичвуда». «Да, я все еще надеюсь сделать это. Но мы не можем просто пренебречь случившимся. Мы обязаны проверить и некоторые другие факторы». «Вот почему я хотел бы работать совместно с мисс Кьюлик и ее отцом, который является директором Института парапсихологии. Они могут обнаружить то, чего я один найти не смогу». Анна внесла и подала херес, обращаясь янтарной жидкостью так, точно это было священное вино, после чего покинула комнату, взволнованно улыбаясь. «Она новенькая», – холодно заметила мисс Кирхоп и подняла свой стакан. «За ваше здоровье, друзья!» «Они пригубили...» И Бишоп поморщился от приторного вкуса напитка. «Что же так внезапно вдохновило вас возобновить исследования, мистер Бишоп? Не эти ли недавние события на Уиллоу-Роуд разожгли ваш интерес?» Он чуть не поперхнулся хересом. «Я продолжила корабельный бизнес отца практически в одиночку, при весьма незначительном содействии моего дорогого брата Доминика». Она кивком показала на фотографию в рамке, стоявшую на буфете. На ней был запечатлен полнолицый молодой человек с кудрявой черной шевелюрой. Сходство с мисс Кирхоу было минимальным. Правда, в конце концов, в нашем деле наступил застой, но это коснулось всего судостроения в целом, так что не принимайте меня, пожалуйста, за идиотку только потому, что я старая женщина. Я слежу за новостями, а Уиллоу Роуд — это название, которое я едва ли когда-нибудь забуду. Слово взяла Джессика. Мы очень сожалеем, Мискирхоу. Я надеюсь, мы вас не обидели. Крис не собирался заниматься этим домом, пока я его не уговорила. Если мы решили быть откровенными, то будем откровенными до конца, — сказал Бишоп. Джейкоб Кюлик нанимает меня обследовать Бичвуд, если, конечно, я получу ваше согласие. Нам не хотелось бы ворошить эти неприятные для вас воспоминания, но Джессика и ее отец считают, что между Бичвудом и недавними событиями на Уиллоу-Роуд существует связь. «Вы тоже так думаете, мистер Бишоп?» Он ответил не сразу. «Нет, но...» Крис посмотрел на Джессику. «Я думаю, проверить стоит. Джейкоб Кьюлик – прославленный авторитет в своей области, поэтому его мнение по этому вопросу следует принимать во внимание. Кстати, он был знаком с вашим братом, а также с человеком по имени Прижляк, коллегой вашего брата. Он заметил, что старуха вздрогнула при упоминании имени Прижляка». Я предостерегала Доминика относительно этого человека. Ее губы вытянулись в ниточку. Мой брат был простачком, почти шутом. А вот Прижляк – настоящим чудовищем. Я поняла это с первого взгляда. Порождение дьявола. И Бишоп и Джессика были ошеломлены этой вспышкой. Но мисс Киркхоп мгновенно взяла себя в руки и улыбнулась им чуть ли не лукаво. «Я стараюсь не допускать, чтобы все это меня тревожило снова». «Мои дорогие, но иногда воспоминания нарушают мой покой. Итак, допустим, я дам вам разрешение заняться бичводом. Каков план ваших действий?» «У вас нет возражений?» – не скрывая удивления, спросил Бишоп. «Я этого еще не сказала», – резко ответила она. «Что ж, прежде всего я хотел бы ознакомиться с историей этого дома. Меня интересует деятельность тех, кто занимал его в 30 тридцатых годах. «Наконец хочу узнать, во что втянули вашего брата, мисс Киркхоуп». «А если я не предоставлю вам никакой информации?» «В таком случае, что касается меня, дело закончено. Я не буду обследовать дом». В комнате повисла тишина. Бишеп и Джессика, изучающие, взирали на мисс Киркхоуп, задумчиво смакующую херес. Она довольно долго не поднимала глаз, и когда наконец заговорила, в ее голосе звучала печаль. Многие годы Бичфуд был неотъемлемой частью истории нашей семьи. Доминик в нем родился, если угодно знать, фактически случайно. Видите ли, это был загородный дом моих родителей, построенный в то время, когда здесь была еще открытая местность, не превращенная в городской квартал. Отец отправил нас с матерью провести там икент. Он был страшно занят, а мать была на седьмом месяце беременности. Он полагал, что перемена обстановки будет ей полезна. Старуха издала горький смешок. В тот уикенд ей не пришлось отдохнуть. Доминик родился преждевременно. Весьма на него похоже. Бездумно ворваться в этот мир раньше положенного срока. Она с отсутствующим видом всматривалась в какую-то картину, представшую перед ее мысленным взором. Мне было всего семь лет. И именно я обнаружил ее у подножия подвальной лестницы. Никто так никогда и не узнал, зачем она туда спустилась. Мама тоже не могла этого вспомнить после всех мучений, которые она перенесла, производя на свет Доминика. Боже, как она кричала в ту ночь. Помнится, я лежала в постели и прислушивалась, моля Бога о том, чтобы ребенок умер и не делал маме больно. Она не желала, чтобы ее оттуда уносили. И если бы слуги не пренебрегли ее мольбами, родила бы Доминика прямо в подвале. Ей по сей день слышу, как мучительно она кричала, когда ее подняли и понесли наверх. Он родился на рассвете следующего дня. И я слышала, как одна из служанок сказала, что не понимает, отчего поднялся такой переполох, ибо в конце концов ребенок просто шлепнулся на простыни. По-моему, мама так никогда и не оправилась после той страшной ночи. Ее жизненные силы были подорваны, и она постоянно болела. Однако она любила Доминика. Ох, она души не чаяла в этом ребенке. Но после его рождения больше никогда не возвращалась в Бичвуд. Поэтому отец решил сдавать его в аренду, чтобы дом не пустовал. К тому же он стал казаться слишком скромным для таких важных господ, как мы. Видите ли, наше состояние в то время росло с каждым днем. С тех пор я не видела этого дома, да и не хотела видеть. А вот Доминик туда вернулся. Ему было тогда лет 25-26, не помню точно. По поручению отца он инспектировал некоторые наши владения, но бич вот оказывал на него какое-то странное гипнотическое воздействие. Думаю, по той причине, что он там родился. Мисс Кирхоуп прервала свой рассказ, чтобы хлебнуть немного хереса, и удивленно посмотрела на своих гостей, только теперь вспомнив, что они еще здесь и ее воспоминания предназначены им. В сущности, это стало решающим моментом в жизни Доминика. Конечно, он раньше был весьма своенравным, но то были всего лишь обычные заблуждения юности. Он то и дело уезжал в Бичвуд, и мы, естественно, предположили, что ему по душе общество людей, занимавших дом. Казалось бы, в этом нет ничего дурного, хотя отец предупреждал его, что домовладельцу не пристало заводить приятельские отношения с арендаторами. Со временем этот район начал обживаться – И вскоре вокруг Бичвуда выросли другие дома. Но он по-прежнему выглядел внушительно и на их фоне, будучи не самым элегантным, но солидным и надежным. Дом, который мог простоять целую вечность. Со временем Доминик стал совершенно неуловим, мы его почти никогда не видели. И только спустя годы, когда полиция сообщила отцу о том, что на обитателей Бичвуда поступают жалобы от соседей, мы по-настоящему встревожились». Я думаю, что к тому времени отец уже потерял надежду на то, что Доминик последует по его стопам, и эту роль пришлось исполнить мне. Я была, как говорится, старой девой. Не знаю почему, но не думаю, что в то время я была непривлекательной. Вероятно, корабельный бизнес интересовал меня больше, чем мужчины. Мне кажется, что отцу служило некоторым утешением то, что он мог в своей семье на кого-то положиться и рассчитывать хотя бы на чью-то помощь в своих коммерческих начинаниях. Здоровье мамы с годами ухудшалось, и боюсь, от нее было мало пользы. Благослови ее, Господь. Она оживала только в присутствии Доминика, а это бывало не слишком часто. Мистер Бишеп, вы почти не притронулись к своему бокалу. Может быть, хотите чего-нибудь покрепче? Нет, херес превосходен, спасибо. Тогда не будете ли вы так добры наполнить мой бокал, мисс Кьюлик, а вам? Джессика отказалась. И бишеп, взяв у старой леди тонкий стеклянный бокал, поставил его на серебряный поднос, оставленный горничной на маленьком инкрустированном столике. Наливая херес, он осторожно спросил, «Так что же происходило в Бичвуде?» На лице старухи резко обозначились морщины. «Какая-то новая религиозная секта использовала этот дом как церковь. Помнится, она именовалась «Храмом золотого сознания» или что-то в этом роде. В те дни развелось немало подобных смехотворных обществ. Она презрительно скривила губы. «К несчастью, они существуют до сих пор», — сказала Джессика. «Ваш брат был членом этой религиозной секты, мисс Кирхоуп», — спросил Бишоп, подавая ей херес. «Да. В то время он являлся ее полноправным активным членом». Отец скрывал от нас с матерью наиболее отвратительные подробности ее деятельности, но я пришла к выводу, что сексуальные оргии играли в их культе значительную роль. Думаю, они могли бы заниматься этим безнаказанно, если бы не производили ужасного шума. Соседи не раз заявляли протест. Отец, конечно, сразу аннулировал договор с арендаторами и приказал им вместе с их странными друзьями поскорее убраться. Доминик же старался не попадаться нам на глаза». «Видимо, где-то затаился. Без сомнения, он сгорал со стыда». «Что это были за люди?» – осторожно спросил Бишоп. «О, я не помню их имен. Это было так давно. Какая-то супружеская пара или любовники. Сейчас я не могу говорить с уверенностью. Они явно были ненормальными». «Почему вы так думаете?» – спросил Бишоп. «Они наотрез отказались покинуть дом». Я понимаю, в этом нет и ничего особенного, но когда им пригрозили насильственным выселением, они заняли довольно странную позицию. Что же они сделали? Забаррикадировались? Нет, — невозмутимо ответила мисс Кирхоуп. Они покончили с собой. Биша почувствовал, как напряглись все его мускулы, и по выражению лица Джессики понял, что она тоже поражена. «После этого», — продолжала старая леди, — Неудивительно, что никто не хотел жить в Бичвуде. Об этом позаботились соседи, распускавшие всякие россказни и глупые слухи. Люди въезжали, жили несколько месяцев и уезжали. Больше года в этом доме никто не задерживался. Мама умерла, здоровье отца пошатнулось, и я стала еще больше заниматься его делами. Бичвуд отошел на второй план. У нас были агенты, которые следили за различными нашими владениями. И они почти нас не беспокоили, если только не возникала какая-нибудь необычная проблема. Должна признать, что многие годы я не уделяла Бичвуду никакого внимания. «А ваш брат?» – спросила Джессика. «Он когда-нибудь возвращался в этот дом?» «Не считая последнего раза, конечно». «Не знаю. Возможно. Вероятно. Как я уже сказала, Бичвуд привлекал его каким-то особым, загадочным для меня очарованием. После того скандала мы встретились всего один раз». когда умер отец. Это было, дайте подумать, в 1948 году. Доминик явился за своей долей наследства. Он охотно отказался от всяких прав на участие в семейном бизнесе, но был весьма огорчен тем, что ему не оставили никакой недвижимости. Видите ли, отец благоразумно завещал все мне. Брат хотел выкупить у меня вот, но я отказала ему, вспомнив, что там происходило в прошлом». Он пришел в ярость и напоминал капризного ребенка, который не может добиться своего. Она улыбнулась, но это было всего лишь грустное воспоминание. После этого я почти ничего о нем не слышала, да и не имела такого желания. Мне не нравилось, в кого он превратился. В кого же, мистер Коуп? Она пристально, не переставая улыбаться, посмотрела на бишепа. Это моя тайна, мистер Бишоп. Я слышала кое-какие истории от разных людей, хотя я и не располагаю доказательствами того, что они правдивы. Но как бы то ни было, я не желаю это обсуждать. Ее тонкие холеные пальцы сомкнулись вокруг бокала. Дом много лет простоял пустым, пока я не решила выставить его на продажу вместе с другой недвижимостью, которой я владела. И была уже не в состоянии столь эффективно управлять делами, передав их в более умелые руки». За мной по-прежнему сохраняется символическое место в правлении, но никакого влияния на деятельность компании я уже не оказываю. Я продала недвижимость в то время, когда компания остро нуждалась в притоке наличного капитала, но, боюсь, это была всего лишь отсрочка. Тем не менее, я вполне довольна. Финансовые проблемы не омрачают последние годы моей жизни. Это одно из преимуществ старости. Будущего... о котором надо беспокоиться, остается все меньше. «Но вы не продали Бичвуд. Не смогла, мистер Бишоп. Не смогла. В этом и состоит горькая ирония. Единственный дом, от которого я хотела избавиться, никто не покупал». Она сокрушенно покачала головой. «Его можно было бы назвать «проклятие Кирхоупов. Я даже пошла на то, чтобы полностью реконструировать дом, но его все равно не желали покупать». Агенты считали, что все дело в дурной атмосфере. По-видимому, на рынке недвижимости такое иногда случается. Вот почему потребовалось прибегнуть к вашим услугам, мистер Бишоп, чтобы, если угодно, официально очистить дом. Я еще тогда сказал агенту, что не занимаюсь изгнанием нечистой силы. И совершенно не верите в привидения, как таковые. Именно поэтому, в частности, они остановили свой выбор на вас. Агенты сказали мне, что причиной необъяснимых явлений в Бичвуде могут быть протекающие под домом грунтовые воды, оседание почвы или усадка материалов. При детальном осмотре местоположения здания можно объяснить множество странных явлений мисс Киркхоуп. Постукивание, беспричинное распахивание дверей, скрипы, стоны, внезапно появляющиеся лужи и пятна сырости – всему этому обычно находится логическое объяснение. «Да, агенты почему-то были уверены, что вы обнаружите причину. К сожалению, я не оправдал их надежд. Но вы хотите предпринять еще одну попытку?» Он кивнул. «С вашего позволения. Но ваша позиция не совпадает с позицией мисс Кьюлик и ее отца». «Да, Джейкоб, Кьюлик и Джессика полагают, что в Бичвуде есть что-то зловещее. Я хотел бы доказать, что они ошибаются». «А мне казалось, что вы занимаетесь этим ради денег». Язвительно заметила Джессика. И ради этого тоже. Агнес Киркоу поставила без внимания эту легкую перепалку. «Вам не кажется, что события на Уиллоу-Роуд получили слишком громкую огласку? Вы в самом деле считаете, что ворошить ужасное прошлое Бичвуда необходимо? Я уже упоминал о том, что в области парапсихологии мнение Джейкоба Кьюлика ценится очень высоко. Насколько я его знаю... Он не из тех, кто делает поспешные выводы или строит фантастические гипотезы. Он считает, что я в состоянии вспомнить какие-то подробности первого посещения Бичвуда. Со своей стороны, я просто хотел бы закончить начатую работу. Кроме того, исходя из личных мотивов, я стремлюсь доказать, что Кьюлик заблуждается». «Обещаю, что обследование будет проводиться осмотрительно», – серьезно сказала Джессика. «Мы будем сообщать вам обо всех находках, прежде чем предпринимать дальнейшие шаги». «А если я попрошу вас на каком-то этапе остановиться?» «Не знаю, мисс Кирхоуп, это будет зависеть от того, что вы обнаружите». «Да». Глубоко вздохнув и пожав плечами, Агнес Кирхоуп и на этот раз снова их удивила. «Прекрасно». Такую старуху, как я, уже почти ничего не интересует. Возможно, это внесет некоторое разнообразие в мое довольно монотонное существование. Как я поняла, платить мистеру Бишепу будете вы. «Да, конечно», — сказала Джессика. «Да, пожалуй, я хотела бы узнать, почему Доминик покончил с собой». «Но это невозможно», — быстро ответил Бишеп. «Наверное, вы правы». но я быть может больше верю в таинственное чем вы мистер бишеп несмотря на вашу профессию посмотрим итак мы можем приступать спросила джессика да милочка можете приступать вот только бишеп и джессика насторожились на это обследование у вас остается очень мало времени через четыре дня бичвуд будет разрушен